Глава сорок шестая. Вероятнее всего, Генри был прав. К чему было городить огород с укреплением льда на реке, если драконица вполне способна лететь сама? Даже если один из мужчин, ее муж или любовник, решил облегчить ей возвращение домой, она вполне могла опуститься ему на спину уже в полете. А вот надеяться на то, что пленная мерзавка полетит с ними добровольно, а не постарается удрать при первой же возможности, вряд ли стоило. — Да, по всей видимости, — согласилась я. И тогда это наверняка была Шантара. Что ж, нам без вариантов придется плыть на драконе-континент. Но один безусловный плюс в сложившейся ситуации есть. Вряд ли драконы позволят гадюке причинить вред ребенку. Главное, чтобы не казнили ее за убийство еще беременную, привнес оптимизма штурмовик. Но, надеюсь, до этого все-таки не додумаются. Дик, он посмотрел на Арчонка ты что-нибудь знаешь об их законах?» «Нет», — помотал головой тот, — слышал только, что драконы славятся своей справедливостью. У меня нехорошо ёкнуло в груди. По справедливости, за убийство больше десяти людей, тварь, как раз должны были бы казнить. Оставалось надеяться, что драконы не считают, будто детям убийцы незачем вовсе появляться на свет. Конечно, с одной стороны, А тосинки не родятся апельсинки. Но с другой, средний сын этой чокнутой вырос адекватным. Да и Андер, если посмотреть совсем беспристрастно, в общем-то тоже. А если еще и вспомнить его историю... Нет, все, не хочу думать о нем. Потому что Лёшку я ему никогда не прощу. Он мог все это предотвратить. Мог, мог, мог. Наверное. От воспоминаний в груди заболело, и в горле встал ком. Но я постаралась, чтобы Генри ничего не заметил, то есть честно впихнула в себя остатки завтрака обеда, как будто бы с аппетитом. А штурмовик, покончив с трапезой, поднялся из-за стола и целеустремленно вышел в нашу комнату. Столовую мы организовали в комнате Дика. Куда это он? Вернее, зачем? А ответ я получила уже через несколько секунд. Вернулся вампир с упаковкой крови в руке и протянул ее дико. «Пей». Мальчишка ошарашенно вытаращил глаза. «Да говорю уж, я уже приучился обходиться вовсе без крови», — промямлил он. «Я помню. Но ты вампир, и совершенно не дело, чтобы шел против собственной природы», — возразил Генри. «Для организма это нисколько не полезно». «А что, если опять вернется жажда?» Продолжал сомневаться мальчик. «Вместе мы с ней обязательно справимся», — с теплой улыбкой заверил его вампир. «Вообще странно, конечно, что потребность в крови у тебя так поздно проснулась. Он озабоченно сдвинул брови. Обычно это лет в пять случается. А тебе, как я понимаю, уже восемь было». Арчонок кивнул. «Но с другой стороны, так бывает на земле», — рассуждал штурмовик дальше. «Быть может, в вашем мире все вообще по-другому? Своих здешних соплеменников я об этом не расспрашивал». Дик все еще в нерешительности смотрел на упаковку, хотя в глазах прямо-таки горело желание осушить ее содержимое до последней капли, но он героически держался. «А вдруг, если я начну пить кровь, другие тоже станут признавать во мне вампира? Меня же схватят и убьют, ведь внешне я орк, а значит, грязный смесок». «Не убьют». Успокоил его Генри. Отныне мы всем будем говорить, что ты тоже из нашего мира. Предположим, на Земле есть две разновидности вампиров, такие как я и такие как ты. Но разве вампир может выглядеть как орк? поразился парнишка. А почему, собственно, нет? подмигнул ему мужчина. На Меладе ведь два вида оборотней. Одни выглядят как тролли, другие как гоблины. То кто оборотни? отмахнулся мальчик. Какая разница? Вампиры, как и оборотни, раса не изначальная. И теми, и другими в какой-то исторический момент становится некоторая часть одной из существующих на планете рас. У вас, например, вампиры вышли из эльфов. Но могли ведь и орки до этого додуматься. Хотя, говорят, орки больше тяготеют к оборотничеству. Однако нет правил без исключений. А о том, что на Земле вовсе нет орков, никому знать не обязательно. Так что ты пей, пей. Только думаю, после этого дико лучше никуда не ходить без нас, добавила я. А то вдруг ему одному все-таки не поверят, что он из другого мира. Резонная мысль, согласился Генри, и испытующий посмотрел на Арчонка. Так как сможешь отказаться от одиноких прогулок? Смогу, решительно заявил тот, уже впиваясь клыками в упаковку. На следующий день Генри взялся потихоньку учить дико магии. Конечно, пока форму, как вампир, мальчик еще не набрал, поэтому занимались они в основном теорией. Но знания Малец впитывал жадно. Было видно, что ему очень интересно. Хотя, возможно, немалое значение тут играл и сам факт общения со взрослыми. Ребенок вновь ощущал себя кому-то нужным, фактически в семье, и по-настоящему ценил такие перемены в своей жизни. Я, кстати, тоже с любопытством слушала уроки штурмовика. И не только потому, что больше заняться мне все равно было нечем. Раньше я имела о вампирской магии весьма поверхностное представление. А здесь появилась возможность ознакомиться, так сказать, изнутри, пускай и с самыми азами пока. За целый день отвлеклась я лишь на то, чтобы съездить в порт, удостовериться, что межконтинентального корабля там по-прежнему нет. Да, нам сказали, что придет он не раньше, чем через неделю но проверить-то лишним не будет, мало ли что. Не хватало только упустить и его. Следующий день прошел точно так же. А на третий Дик запросился в порт со мной. Видимо, одурел уже безвылазно сидеть в помещении. «Да, прогуляйтесь», — поддержал идею Генри, «а я пока смотаюсь на место пожара, выясню, что там слышно». Мы с Диком решили пройтись пешком. Лично я была совершенно не прочь хорошенько размяться. Он тоже». Корабль в порт, ожидаемо, еще не пришел. На обратном пути мы купили пирожки с разными начинками и поедали их на ходу. Они оказались ужасно вкусными. Главное не слопать все и донести до штурмовика его законную долю. Шли, весело болтая о том о сём. И вдруг я налетела на какого-то прохожего, буквально ткнулась носом ему в мощную грудь. «Извините, пробормотала, собираясь обойти препятствие и двинуться дальше». «Ничего», — ответили мне на языке ворсхи. Вздрогнув, я подняла глаза. «Шинзай». Вот тут мне поплохело. Конкретно поплохело, потому что рядом с ним стоял еще и Шинрой. Братец, как обычно, нагло склабился. А Шинзай, пока я торопила, пялилась на них, успел сцапать меня за плечи, наверное, чтобы не убежала. Признаться, такая мысль меня посетила. Да только какие шансы удрать от многоножек? Причем, чтобы меня догнал Шинрой, мне хотелось еще меньше, чем проиграть забег Шинзаю. Хотя смогут ли эти многоногие бронепоезда вообще особо быстро продвигаться по запруженной народам улице? Небольшая по сравнению с ними маневренная юркая собака тут имела явное преимущество. Может, все-таки попробовать смыться, не прощаясь? Кулек с пирожками, конечно, придется бросить. Но тут Шинзай заговорил. Что это ты тут делаешь? Вампиры все-таки выставили тебя вон? Ну, естественно, разве что-нибудь хорошее придет ему в голову? Нет, просто нам с Генри нужно плыть на другой континент. Напомнила я, заодно подчеркнув, что вовсе не одна в этом городе. Хотя, конечно, не факт, что он вообще помнит о наших поисках а в вампирском лесу, как ты сам понимаешь, на корабль не сесть. «И где же твой муженек?» — соленцой протянул Шенрой, ухмыляясь. «Мать вашу, как же я ненавижу такую вот быдловатую манеру общения. Почти нестерпимо захотелось перекинуться и щелкнуть зубами перед самой наглой зеленой мордой. Однако пока обострять не стоит. Быть может, посреди людной улицы похищать меня они все-таки не станут» но и отчитываться перед ними я тоже не обязана. Там. Неопределенно мотнула головой вперед. В конце концов, это чистая правда. Мы ведь направлялись в трактир, в который Генри, поехавший верхом, наверняка уже вернулся. А значит, он где-то впереди. Только пусть зеленоухие думают, что гораздо ближе, чем есть на самом деле. А вы какими судьбами здесь? Решила я взять инициативу разговора в свои руки, раз уж совсем его не избежать. Да вот приехали с нашим караваном на рынок, ответил Шинзай. А сейчас просто гуляем. Когда ваш корабль отходит? Не скоро, буркнула я. И только потом сообразила, что надо было сказать, будто уже опаздываю на него. И все-таки, когда? настаивал он. Мы вас проводим. Проводят? Только этого не хватало. Да-да, проводим подхватил братец, ухмыляясь, словно почуявшая добычу гиена. «Неужели зеленоухие подозревают, что про Генри я наврала, а в действительности одна здесь? Тогда ведь как пить дать не отвяжутся?» «Проводить не получится». На это Шенрой опять самодовольно осклабился. «Потому что корабль еще даже в порт не пришел», — поспешно пояснила я. И без паузы добавила. «Ладно, нам пора. Дик, пойдем» протянула руку, чтобы повести мальчика за собой. Но рука хватанула пустоту. Я повернула голову, Арчонка рядом не было. И не только рядом, вообще нигде. «Дик!» — в панике извертелась по сторонам. «Дик! Где Дик?» — вопросила у вновь попавшегося на глаза Шинзая. «Какой еще Дик?» «Ну, мальчик десяти лет, что был со мной, орк». Однако оба ворски лишь пожали плечами. Впрочем, мне уже было не до них, когда у меня ребенок пропал. Сунув Шинзаю кулюк с пирожками, я перекинулась и помчалась по следу арчонка. «Постранись! Раступись!» — послышались крики Шинзая сзади. А через пару секунд меня уже нагнала гигантская многоножка. Очевидно, это был Шинрой, потому что брат сидел у него на спине и продолжал орать во всю глотку, чтобы их пропустили. Тролли разбегались в стороны и испуганно жались к стенам домов не желая оказаться на пути у брони поезда. Шенрой, кстати, бежала рядом со мной, явно не напрягаясь. Да уж, удрала одна такая от многоногого чудовища. Но тут я сама чуть не угодила под копыта лошади, неизвестно откуда взявшейся. Та заржала, вставая на дыбы. А через секунду меня уже подхватили на руки. И руки были такими родными. «Ты в порядке?» С беспокойством спросил штурмовик, прижимая меня к груди. Чтобы ответить, пришлось перекинуться. Заодно встала на ноги. «Да, в порядке, только дико потеряла», — повинилась я. «Не потеряла», — неожиданно возразил вампир и куда-то мотнул головой. «Я посмотрела. Наш Арчонок сидел на спине той самой лошади, что чуть не затоптала меня. Выходит, он почуял, что встреченные нами ворсхи могут представлять опасность, и побежал позвать на помощь Генри. Надо же, какая он у нас умничка». Ну здравствуй, Генри. Заговорил в этот момент Шинзай, протягивая штурмовику руку. Его братец почему-то так и не перекидывался, но, возможно, ему просто нравилось пугать своим видом окружающих, которые косились на бронепоезд с явным опасением. Генри с Шинзаем обменялись рукопожатием. Как дела-то? спросил Ворсхи. Нормально, на драконий континент вот плыть собираемся, ответил штурмовик. Дальше Все произошло в одно мгновение. Сзади меня вдруг попытались обхватить красные клешни. Шенрой, не смей!» — заорал Шензай, одновременно оттаскивая меня в сторону. Но бронепоезд уже получил мощнейший удар. Эта хитиновая туша аж на несколько метров отлетела и рухнула на мостовую без чувств. «Кретин!» — прорычал Шинзай, подбежав к брату. Впрочем, удостоверившись, что тот жив, оставил его лежать на мостовой и вернулся к нам. — Но ты силен, — произнес он, глядя на Генри с явным уважением, если не восхищением. — Не знал бы, что это ты, подумал бы, что этому идиоту дракон врезал. По губам штормовика скользнула загадочная улыбка. А ведь удар и правда был едва ли не драконьей силы. Очевидно, вырубить Дархи совсем непросто. Как же ему это удалось?» И тут я вспомнила, что Кирилл рассказывал, как отбивался от нападения возле Сара при помощи ключей от Волла, А ведь ключики-то сейчас у Генри. Тем временем Дархи зашевелился и попытался встать на ноги. «Еще раз. Потянешь клешник моей жене? Прибью нахрен». Зло предупредил его штурмовик. Дархи издал какое-то негромкое, но явно недовольное верещание. «Помолчи уже», — рявкнул на него Шинзай. Бронепоезд попытался развернуться, но на узкой улочке у него ничего не вышло. Тогда он перекинулся и, пошатываясь, побрел прочь. «Иди, иди, мозги проветри!» — бросил ему вслед брат. «Было бы что проветривать!» — буркнула я про себя. Шинзэй повернулся к нам. «Вы вроде черного дракона искали?» «Так вот, видел я его пару дней назад». «Пару? Это, получается, уже после пожара?»